Женщина отодвинула подарок, еще раз с восторгом посмотрела на украшение. «Если придумаем, тогда и возьму». Даниил взял бутылку вина, поинтересовался. «Вино?» «Не хочу. Чего-нибудь покрепче. Виски, например. Хочу снять напряжение». Даниил рассмеялся. «Замечательно. Это по-нашему. Я тоже не против снять». Оглянулся, щелкнул пальцем в сторону официанта. «Виски! Самое дорогое!» Пока официант брал на буфетной стойке заказ, Озеров с нежностью глядя на красивую женщину, Сначала легонько коснулся ее руки, затем положил свою руку сверху. Елена убрала руку, попросила. «Пожалуйста, без этого». Я приняла ваше приглашение только потому, что остачертела сидеть в четырех стенах. Юрий Алексеевич не разрешает работать? Елена закурила. Да нет. По большому счету ему все равно. Но у нас так сложилось, что с начала совместной жизни я не работала. Поначалу мне это даже нравилось. Подружки, магазины, дневные посиделки. С переезда в Москву старые подружки остались далеко, желание заводить новых не появилось, вот оказалась оказалось в ловушке. «Выйти можно, но куда? И с кем?» Озеров поцеловал ей руку. «Я счастлив, что предоставил вам возможность выбраться из ловушки», Елена усмехнулась. «Но самое обидное, что я начинаю забывать, что я женщина». Красивая женщина. Наверное, печально согласилась она. Но я ни в коем случае не виню Юру. Нет, так сложилась его судьба, а, следовательно, моя. Я ведь жена. Невеста выбирает, жена подчиняется. Грустно. Да нет, нормально. Официант принес, наконец, виски, налил стаканы Елене и Даниилу, Разложил закуску. Когда он ушел, Озеров чокнулся с Еленой улыбнулся. «Скажу глупость, но вы меня простите». Елена мягко посмотрела на него. «Может, не надо?» «Надо». «Я счастлив, что встретил вас. Понимаю, что у нас ничего серьезного быть не может, и тем не менее я благодарен судьбе и моему другу Лазовскому, что смог увидеть вас и восхититься?» Он длинным нежным поцелуем приник к руке женщины. Она глубоко вздохнула. «Спасибо». И выпила виски до дна. Юрий Алексеевич сидел за столом в своем рабочем кабинете. Крупин расположился на диване. Адвокат Илья Гутлин слушал указания кандидата стоя. Погодин говорил жестко конкретно. «Вы обязаны, Илья Борисович, довести дело о нападении на митингующих до суда. Мы будем заниматься предвыборными делами. Ваша же главная задача – найти заказчиков этой акции и заставить их сесть на скамью подсудимых». Крупин мягко заметил. Может, не стоит так уж серьезно углубляться в дебри и ставить столь жесткую задачу? Ведь акция носила разовый характер. «А вы гарантируете, что она не повторится?» — посмотрел на него шеф. «В нашей стране трудно что-либо гарантировать», — усмехнулся тот. «Вот поэтому надо довести дело до конца». Если каждый раз, когда нас будут бить по ногам, мы станем или прощать, или не замечать, мы превратимся в посмешище, и нас будут лупить еще сильнее. А в итоге грохнут, как грохнули несчастного Кленова. Надо выйти и на прямого заказчика, и на лидера этих бритоголовых недоносков». Гутлин сделал какие-то заметки, виновато улыбнулся. Заказчик, как я понимаю, всем известен. Единственное, его пока не называют по имени. А мы назовем и посадим на скамью подсудимых. Крупин с улыбочкой заметил. Вы его определенно посадите, когда станете президентом. Когда я стану президентом, у меня будут другие проблемы. А сейчас я должен самым решительным образом... Расправляться с той сволочью, которая пытается меня остановить. Так что вперед! А вам, Олег Петрович, я поручаю взять дело под контроль. Все, успехов, до свидания. Несколько смущенные тоном и постановкой вопроса, Крупин и Гутлин покинули кабинет. Погодин нажал на селекторную кнопку, сказал секретарю. «Пресс-секретаря ко мне!» Стал листать лежащие на столе газеты с публикациями вчерашней пресс-конференции. На некоторых комментариях останавливался, подчеркивал важные абзацы, бросал белглый взгляд на снимки собственным изображением. Анастасия вошла в кабинет, плотно прикрыла за собой дверь. Юрий Алексеевич взглянул на нее, отложил газеты, поманил девушку пальцем. «Подойди поближе». Она приблизилась к столу. Юрий Алексеевич извлек из-под бумаг пачку фотографий, протянул ей. Она стала просматривать их, не скрывая радостного удивления. «Господи, какое чудо! А кто это нас?» «Папарацци». Настя с недоверием посмотрела на Погодина. «Серьезно? Как видишь, мы вели тебя слишком беспечно». «У вас были неприятности?» «Пока нет, но, думаю, будут». Настя улыбнулась. «Значит, мы не должны больше так рисковать». Погодин улыбнулся, вышел из-за стола, приблизился к девушке почти вплотную. «А если рисковать хочется?» Девушка легонько отодвинулась от него. «Нельзя, Юрий Алексеевич. Вы сейчас на виду, как никто». Он неожиданно привлек ее к себе, крепко обнял. Девушка не сопротивлялась, просто положила голову ему на грудь и замерла. «Жаль», — тихо сказал Погодин. «Очень жаль, что я оказался в этой политической катавасии». «Ну что вы, Юрий Алексеевич!» Настя заглянула ему в глаза. «Вы войдете в историю?» «В историю войду!» а из жизни выйду. Жаль. Он отпустил девушку, вернулся на место, деловым тоном спросил. Что у меня по встречам? Настя достала из кармана записную книжку. Сегодня у вас три интервью с газетчиками, две телесъемки, а завтра похороны Кленова. Вы будете выступать? Обязательно. Хорошо, я предупрежу пресс-службу телеканала. Настя нежно посмотрела на кандидата, попросила. «А можно я возьму себе хотя бы один снимок?» Погодин спрятал снимки в ящик стола. «Нет». «И вовсе не из-за страха за себя. Скорее, за тебя». Гроб с телом покойного Кленова стоял в концертном зале телекомпании на высоком постаменте, который утопал в море венков цветов. Попрощаться с бывшим популярным телеведущим, а ныне директором пришло неслыханное количество людей. Очередь начиналась у гроба, велась через зал и уходила далеко на улицу. Народ все шел и шел. Большинство людей плакали, прочие смотрели на белое лицо бывшего народного любимца мрачно. Погодина в числе прочих вывели через проход для VIP-персон, К его рукаву была прикреплена красно-черная траурная повязка. Он остановился в почетном карауле перед гробом, какое-то время смотрел не на лицо покойного, а на черно-красную окантовку постамента. Потом поднял глаза и вдруг столкнулся с взглядом Кумакова, в упор смотревшего на него с противоположной стороны сцены. Рядом с Кумаковым стояли Чиянов, Долгов и еще несколько человек из команды главы администрации. Погодин выдержал взгляд, склонил голову перед покойным и уступил место следующему почетному караулу. На его место вступил Лазовский, одними глазами с улыбнулся кандидату, после чего его лицо приняло печальное и строгое выражение подобающей ситуации – Потом прошел траурный митинг. От президентской команды выступал Кумаков. Лицо бледное, заостренное, глаза холодные, цепкие. Он стоял у изголовья покойного, говорил неторопливо, четко, ровно. Преступление непостижимо по своей чудовищной жестокости, вероломству, бесчестью. Но особенно поражает цинизм случившегося. Только что в вечерних новостях был показан исключительный по своему мужеству, гражданской позиции, верности демократическим принципам сюжет. А спустя пару часов убийца хладнокровно и расчетливо направил оружие на совесть нашего времени. Да, Кленов был нашей совестью, и это был выстрел не в Максима Григорьевича, Это был выстрел в нас, в наше завоевания, в наше будущее, в наше чаяние и надежды. Президент вместе с нами глубоко скорбит в связи с гибелью Максима Григорьевича. Погодин стоял в общей толчье за кулисами сцены, не слушая и не вникая в текст произносимой главой администрации. Старался ни с кем не общаться, ни на кого не обращать внимания. К нему протолкалась Настя, прошептала почти в самое ухо. «Вы после Долгова». Он кивнул, мельком взглянул на пробирающегося к выступающим Крайновского в сопровождении свиты. Тут же отметил, что Кумаков закончил выступление, а его сменил Долгов и стал громовым голосом вещать. «Мы никому не позволим топтать наши святые истины». Мы никому не отдадим наших завоеваний. Мы крепко дадим по рукам каждому, кто посмеет посягнуть на самое святое, что есть у нас, на человеческую жизнь, тем более на жизнь человека, который являл собой честь и совесть времени. Мы клянемся, дорогой Максим Григорьевич». К Погодину пробрался Крупин, сжал руку, повыше локтя, Попросил спокойно и серьезно. «Пожалуйста, без надрыва, пафоса и, конечно, без намеков. Не опускайтесь до скандала, до дешевой популярности. Побольше достоинства». Юрий Алексеевич раздраженно взглянул на него, хотел ответить что-то резкое, но сдержался. «Напишите текст, я зачитаю». Крупин тихо произнес. «Извините». Он, слегка обидевшись, отошел в сторону. Долгов закончил речь, и немолодая женщина из траурной комиссии кивнула Погодину, приглашая его произнести речь. Погодин подошел к гробу, остановился у изголовья покойного. Слепил свет от осветительных приборов. Удушливо пахло цветами, вспихивали лампы фотокамер, плавали расплывчатые лица, стоявших вблизи. Вдруг из общей массы лиц его взгляд выхватил физиономию Лазовского, и в его глазах он увидел страх и настороженность. С чего бы это? Юрий Алексеевич отвел глаза, постоял какое-то время молча, произнес, не поднимая головы. «Я фактически не был знаком с Максимом. Простите, что я так фамильярно». Но это был совсем молодой человек, как сын. Я знал его как телезритель. Но странным образом наши пути вдруг пересеклись. У меня не выходит из головы, что именно я виноват в его гибели. Именно я спровоцировал этот выстрел в упор. После погрома. И после показа телевизионного сюжета. Я знаю, заказчики преступления слышат мои слова и понимают, что рано или поздно возмездие придет, они будут наказаны. Он вновь увидел расширенные глаза Лазовского, и это чуть не сбило его с мысли. «Я хочу попросить прощения. Нет, не от имени всех, а от себя. У родных, друзей, коллег» за то, что не уберегли талантливого и мужественного молодого человека, который, думаю, мог бы принести много полезного своей стране. Мог бы. А сейчас? Возможно, его гибель что-то сдвинет в нас, сделает нас чище, достойнее, честнее. Возможно. Прости, Максим. После митинга толпа молча покидала концертный зал. Многие плакали, стоя черной массой у пруда, не расходясь, обменивались незначительными репликами, ощущая непокидающие их горя, не понимая, куда идти. Настя тоже плакала, вытирала мокрые воспаленные глаза, шла следом за Погодином. Он шел в сопровождении охранников и коллег Крупина, Гриднева, Утилова. Молчал. Неожиданно вынырнул откуда-то Лазовский, взял погодина под руку, отвел в сторонку. Ты замечательно сказал, точно и достойно. Спасибо. Кивнул Юрий Алексеевич. Но ты как-то странно смотрел на меня. Тебе показалось. Может быть. Олигарх помолчал, поднял глаза, внимательно посмотрел на собеседника. «Неужели ты считаешь, что я имею отношение к гибели Клёнова?» «С чего ты взял?» «Мне показалось. Я знаю, кто убил». Погодин бросил на него короткий взгляд. «Я тоже». «Когда наступят иные времена...» «Ты понимаешь, о чем я...» «Мы обменяемся предположениями». Юрий Алексеевич кивнул. «Возможно, это произойдет и раньше». Лазовский не стал пожимать руку кандидату, только поклонился и нырнул в толпу. И в тот же миг Погодин увидел направленные на себя холодные глаза Кумакова. ВХОЖДЕНИЕ ВО ВКУС Елена вернулась домой крепко на веселье, уже вечером. Открыла дверь своим ключом, швырнула на отмашь туфли, сходу рухнула на диван в прихожей. И тут увидела, что перед ней стоит дочь. Она выпрямилась, сделала удивленное лицо. — Что? — Хотела с тобой поговорить. Холодно ответила дочь. — Что с тобой? — удивилась мать. — Что? Какая-то странная, как не своя. Нормальная, сказала Маша и повторила. Могу я поговорить? Говори. Ты выпила, причем хорошо. Елена хмыкнула. Чем больше выпьешь, тем острее ум. Мне не надо острее. Я хочу поговорить спокойно, как с матерью. Что значит, как с матерью? «Я мать. Говори». Маша прикинула, вздохнула, присела рядом с ней. «Мне нужны и советы и помощь, Говори». «Ты знаешь, что я встречаюсь с мужчиной?» Елена пожала плечами. «В общих чертах». «Я люблю его». Маша покачала головой, снисходительно усмехнулась. «В твоем возрасте это случается». Маша взглянула на нее. А в твоем? Думаю, тоже, хоть и реже. Так в чем проблема, дочь? В том, что я люблю его настолько серьезно, что хотела бы, чтобы и мои родители отнеслись к нему соответственно. Мать не поняла, покачала головой. Что мы, твои родители, должны сделать? Принять его в семью? Во-первых, не надо смотреть на него, как на врага и насильника. Я вообще его в глаза не видела. Отец видел. Илья нахмыкнула. От отца, если дело касается его любимой дочери, можно ожидать чего угодно. Я хочу, чтобы ты поговорила с ним, — тихо попросила Маша. — С твоим мужчиной? — снова не поняла Елена. «С папой!» «О чем?» «Что-то я не врубаюсь, дочь!» «О чем я должна поговорить с отцом?» Маша встала. «Ты пьяна, мама!» Елена усадила ее на место. «Я трезвая!» «А ты, дочь, плаваешь!» Словно обкурилась какой-то гадостью. «Я жду от тебя вразумительного разъяснения!» «Что должен сделать отец?» Маша не сразу сказала. «Вадим хочет работать с отцом». Мать даже откинулась на спинку дивана. «То есть?» «Вадим хочет быть в команде отца. Как мой мужчина. Как мой будущий муж». «Ты уверена, что он твой будущий муж?» «Уверена, мама». Если вы хотите, чтобы у меня с вами были нормальные отношения, разделите эту уверенность со мной. Елена взяла сигарет и закурила. Я готова принять твоего Вадима в семью, но я вовсе не уверена, что отец возьмет его в свою команду. Мы ведь даже не знаем, кто он, чем занимается. Ничего не знаем». «Вам недостаточно, что я его люблю?» На глазах Маши выступили слезы. «Мне достаточно. Отцо, думай, нет». «Вот и поговори с ним. Найдите слова, которые убедят его». Дочка резко поднялась и ушла, оставив мать одну. Та посидела какое-то время без движения, затем с силой запустила пачкой сигарет в стену. К высоким воротам особняка Лазовского с обеих сторон улицы, с сирен, на сумасшедшей скорости подъехали несколько милицейских машин, в числе которых было два микроавтобуса. Из микроавтобусов выбралось более десятка ОМОНовцев в камуфляжной форме. Они кинулись к охране, кого-то тут же сбили с ног, кого-то просто повалили и ринулись дальше во двор особняка. Следом за ОМОНовцами во двор поспешили милиционеры и люди в гражданском. Ворвавшись в особняк быстро и профессионально, ОМОНовцы локализовали охрану, рассредоточились по всему вестибюле, ринулись в глубину офисных комнат. Испуганные сотрудники выскакивали в коридоры, их тут же прижимали к стенкам, валили на пол. Лазовский был на месте, когда к нему ворвались первые визитеры. Он успел только подняться, как его тут же бросили плашмя на его место, прижали. Люди в милицейской форме быстро заполнили кабинет. Вперед вышел следователь генпрокуратуры Савельев, распорядился. «Отпустите господина Лазовского». Приказ был тут же выполнен. Семен Маркович распрямился, одернул пиджак, Возмущенно посмотрел на следователя. «Что это значит? Вы даете себе отчет в ваших действиях?» Тот кивнул. «Вполне». Подошел к нему, достал из папки листок, протянул задержанному. «Ознакомьтесь. Ордер на обыск». Пока Лазовский читал содержимое бумаги, Савельев махнул кому-то из помощников. «Подготовьте понятых». Он сел за изящный журнальный столик, Стал заполнять акт обыска. Лазовский остановился перед ним, повторил свой вопрос. «Вы действительно даете себе отчет в этом действии? Сегодня же об этом будет знать президент». «Надеюсь, сегодня же мы получим некоторые улики, которые объяснят кое-что нашему президенту», — бросил Савельев. Он оглянулся, увидел приведенных помощниками двух понятых, мужчину и женщину, распорядился. Начать обыск. Додин сидел за столом в своем кабинете вместе с Вадимом и Петровичем и смотрел выпуск новостей. Как раз передавали сюжет о панихиде Покленову, и в нем были фрагменты выступлений Кумакова, Долгова и Погодина. Алексей Кириллович взял пульт, убрал звук, сделал глоток кофе и с лукавой улыбкой посмотрел на друзей. Ну, вот и ладненько. Наша невеста лучше всех. В этой связи вопрос к тебе, Вадим. Сколько недель ты колбасишься со своей красавицей? Тут играющий повертел автомобильные ключи, с пониманием прикрыл глаза. Не меньше двух. И что? Как что? Во-первых, у нас уже вовсю любовь морковь. Во-вторых, не сегодня, завтра. Невеста побазарит с папенькой, и мы все вопросы решим. Батя сбросил пепел с сигареты, тон его стал вдруг крайне жестким. Ты сучок, или прикидываешься идиотом, или от рождения такой. Ты понимаешь, что пока твоя коза соберется побазарить с папенькой, все места при нем будут расхватаны. Ты видишь, как он прет? «Батя, подожди!» — попытался остановить его Вадим. «Я ждал достаточно, теперь ты подожди!» — рявкнул тот. «Неделю, понял? Если за неделю ничего не решишь, разговор будет совсем другой, ты меня знаешь». «За неделю, я думаю... Ты не думай, а действуй! Второе! Надо срочно затолкать к Погодину Петровича!» «А меня зачем?» — удивился тот. — Чем больше вас идиотов там будет, тем спокойнее буду я, — заключил батя. — А как затолкать Петровича? — пожал плечами Вадим. — Для этого есть сапог, который неизвестно за что требует по пять штук в месяц. Нагните его как следует, и пусть отрабатывает бабки. тодин допил кофе. Перевернул чашку вверх дном и стал ждать, когда кофейная гуща стечет вниз.